Глава вторая. Нас снова тряхнула и бросило на асфальт. Высоко в небо ушла огненная стрела, на мгновение зависла и рассыпалась мелкими искрами. Я перекатился через плечо, встал на колено, автомат перед собой вовремя. В трех шагах впереди сидел на корточках Бакет. Он склонился над тушей песотвари, похоже, готовился завтракать. Ножи на левой лапе были вымазаны кровью. Асфальт под пёса тоже не блистал чистотой, успела набежать приличная лужа, тонким ручейком стекая к бордюру. Ее пробовал на язык багет-детеныш. Самка со щенком. Багет, не раздумывая, кинулся на меня. Три шага для него доля секунды. Отступать нельзя за спиной Кира. Как я успел, хрен его знает. Но за эту долю снял автомат с предохранителя, передернул затвор и надавил спуск. ВЫСТРЕЛ Калаш забился в руках. Вся очередь ушла багету в грудь. Силой выстрелов его отбросило, я вскинул автомат к плечу и уже прицельно добил тварь в голову. Детеныш рванул в заросли окации. Не отрываясь от прицела, я быстро повернулся влево, вправо. Никого. Коптич, чисто, дочь, ты как? Кира что-то промычала, похоже, ее тошнило. После первого скачка Такое со многими бывает. Сейчас она не замечала ничего, кроме собственного самочувствия. По-прежнему, не опуская оружие, я огляделся. Справа, метрах в тридцати, стояла моя высотка. Все десять краснокирпичных этажей с зубьями по краю крыши. Дверь подъезда снесена. Окна первого этажа зияют черными провалами. Вдоль дворового проезда... Знакомые заросли желтой акации. «С момента нашей последней встречи они, похоже, не стали ни выше, ни шире, ни гуще. Слева за акациями ряд хрущевок, за ним должно быть депо. Там наверняка слышали выстрелы, не знаю, направят патруль на проверку или нет, но надо уходить. Планов, что делать по прибытии в загон, пока не было». Все произошло настолько стремительно, ночная погоня, стрельба Алиса, станок, что и собраться-то как следует не получилось. Что, как, где, когда ничего не понятно. Поэтому первое, что необходимо сделать, залечь где-нибудь, успокоиться, обдумать ситуацию и, наконец-то, выработать план дальнейших действий. Лучше высотки для такой лежки Не придумаешь. Я щелкнул пальцем и указал на подъезд. Поднапрягся, сканируя пространство вокруг никого. Ни визуально, ни ментально. Это хорошо, но подстраховаться следует. Кира, просканируй. Минуту или две Кира глубоко дышала носом, проверяя дом. Наконец сказала. Папа... Никого. Только в подвале что-то шевелится. Не пойму, что. Скорее всего, кто. Я прошел к подъезду. Менталка заработала лучше. Права Акира. В подвале кто-то есть. Две кляксы. Красные. Значит, опасность. Шагов 10, 9, восемь. Заглянул в подъезд и тихо проговорил. Корабли лавировали, лавировали, суки, да не вылавировали. В ответ захрипела. Лавировали, ларировали, Пожиратели. Кто бы сомневался. Эх, как неудачно они тут засели. Два сразу. Словами из подвала их не вытянешь, а лишний шум поднимать не хочется. Но и соседей таких иметь тоже не в радость. Давай в другой дом, предложил Коптич. Останемся здесь, отказался я. Ну, Как-то не очень удобно жить с подражателями под боком. Нормально. С нами Кира, они ее чувствуют. Что есть, то есть. Твари чувствуют двуликих и близко стараются не подходить. «Я понял это на примере с Алисой. Сколько бы мы ни ходили с ней по территориям, твари ни разу на нас не напали, наоборот, сторонились. И это вторая причина, по которой я взял дочь с собой. Да и лучше места для базы все равно не найти. С крыши и верхних этажей просматривается половина развала, плюс точка выхода рядом». «Ну, хорошо», — кивнул Коптич. «Тогда заходим через квартиру». Я первый, ты прикрываешь. Тикарь, несмотря на отсутствие половины левой ноги, легко вскарабкался на подоконник и перелез в квартиру. Чертыхнулся, споткнувшись обо что-то, и проговорил. «Кирюха, руку давай!» Я присел перед окном на корточки. Кира забралась мне на плечи. Коптич подхватил ее и затащил внутрь. Я ухватился за край карниза, подпрыгнул. Кляксы зашевелились. Послышалось утробное рычание. «Если полезут в квартиру, без стрельбы не обойтись. Двух подражателей ножом я не завалю. Коптеч, проверь выход. Глянь, что там за дверью». Дикарь поковылял в прихожую. Кира дернула меня за рукав. «Папа, на севере движение, люди». На севере, а, где у нас север, кажется, со стороны депо, не иначе патруль быстро среагировали. Много? Пять. Далеко, не скажу точно, четыреста или пятьсот метров приближаются. Очевидно, платформа. Спустя минуту я начал ловить отголоски чужого присутствия. «За прошедшие годы моя чувствительность обострилась. Алиса говорила, что я заматерел. Этого следовало ожидать. Наногранды со временем открывают в проводнике новые способности и улучшают старые». Вернулся Коптич. «Дверь на месте». Я тумпочкой ее подпер. «Подражателей это не остановит, но хотя бы услышим». Но напрашиваться к нам в гости подражатели не собирались». В окно я увидел, как на улицу вышел первый, крупный экземпляр. Поднялся на задние лапы, принюхался. Интересовали его не мы, а мертвый багет. Пролившаяся кровь теребила тварем нервы. Вышел второй подражатель и, не останавливаясь, в припрыжку направился к багету. Ухватил зубами за голень... Сдавил челюсти Кость хрустнула Кира невольно сжалась С подобными звуками ей сталкиваться пока не доводилось Но ничего, привыкнет И не такое еще услышит Я знаком показал коптищу, что пора уходить Пользуясь моментом, мы вышли из квартиры И начали подниматься На площадке перед десятым этажом остановились. Здесь погибла юшка. Гоголь, мразь, подвел ее под тварь. И все, что осталось, разодранный ботинок в углу. Эх, жаль, хорошая была побенка. Че устал, Дон? Ткнул меня в спину, Коптич. Куда дальше-то? Крайняя квартира слева. Внизу прозвучали выстрелы. Сначала хлопнул дробовик, потом забахали винтовки. Зарычал подражатель, кто-то закричал. «У подъезда, у подъезда, сука! О, еще один!» Выстрелы звучали так часто, что даже винтовочный хор был похож на автоматные очереди. Охрана депо сунулась к высотке через Акации, не подумав, что здесь их могут встретить твари. «Да сразу двое, дебилы!» Это я про охрану. Кто ж ходит по развалу через кусты напрямки? Как будто новички или пьяные. Ай, шлак. Поднявшись на площадку десятого этажа, я первым вошел в квартиру. Пусто, грязно, паутина в углах. На стене в прихожей частично сохранилась надпись. дв ин э пресса И... Это наш с Алисой пароль. Прошел на кухню, встал сбоку от окна и выглянул. Внизу шла бойня. Четверо загонщиков в упор расстреливали подражателя. Он, обессиленный, сидел на жопе и тряс башкой, вздрагивая при каждом попадании. Второй валялся на ступенях у подъезда. Возле акации лежал человек, судя по неестественной позе труп. «Да сдохни же ты, тварь!» — взвыл кто-то в сердцах. Подражатель послушался, нехотя завалился на бок, дернулся конвульсивно и умер. Загонщики не сразу решили подойти к нему. Выждали минуту, и лишь после этого один рискнул пнуть мертвую тварь. «Сдох! Какие же они живучие!» «Подражатели!» — словно отвечая на свои мысли, проворчал второй. «Они такие...» «Э, А, «Отбегал с Крендель. Все. Четвертый за неделю. От, Прокляли нас, что ли?» «Это все она. Безумная королева. Не будет добра. Да заткнись ты!» Я наблюдал, как загонщики столпились над тварью. Доставать на на куб, чтобы выкачить кровь и добыть драгоценные наногранды не стали. Хотя с двух туш, даже забрызгав кровью весь асфальт, они высушили бы каратов тридцать, не меньше. Им статы не нужны. Или охрана периметра перестала возить с собой нанокубы? Загонщики подобрали труп кренделя, бросили в кузов платформы и поехали в депо. Странно как-то Ведут себя. Приехали на выстрелы, тупо нарвались на двух подражателей, завалили кое-как, сушку не провели, потеряли своего и, не отработав причину выезда, свалили обратно. Копчич, похоже, размышлял о том же. Он стоял рядом, поглядывал вниз и хмурился, потом повернулся ко мне. «Они чё? Только вчера из-под станка вы выпали. Догони, спроси». Да ладно, Дон. Да. Никто в здравом уме не бросит столько невыжатой крови. Может, у них фильтры закончились? Ты да мозги у них закончились. Слушай, давай спустимся. Ну, ей-богу, ну, ну жаль бросать такое богатство. Я сам высушу, ты только прикрой. Да не мелочись, Коптич. У нас полная банка, хватит на несколько зарядок. А на запах крови сейчас столько тварей сбежится, не отобьемся. «Лишние пара, карат никогда не помешают, Дон!» «Нет, я сказал. Все. Успокойся. Вторые сутки на ногах предлагаю поесть и лечь спать. До утра отдыхаем. Кому приспичит в соседнюю квартиру. Перед выходом проверяем лестницу на наличие посторонних существ. Ребенок, тебя это в первую очередь касается, ясно?» Кира кивнула. А Коптич вздохнул и потянулся кранцу за сухпаем. Я наскоро перекусил перловой кашей с галетами. Разогревать не стали. Не хотелось заморачиваться с портативным разогревателем. Из кухни перешел в зал. Квартира была четырехкомнатная. Люди в ней жили обеспеченные из белостановской номенклатуры. Приличную мебель и вещи давно вытаскали. Возможно, что-то я видел в депо, в баре для особо привилегированных гостей. Но даже с учетом разрухи и запустения, обстановка не выглядела бедной. Все комнаты изолированные, окнами выходили на три стороны, что увеличивало радиус обзора, не допуская лишних рисков. Я встал возле окна. Вид открывался на улицу, по которой я брел когда-то с МП-40 на шее. Крытые шифером крыши в обрамлении зеленых шапок деревьев Тянулись к загону ровными рядами По этой улице я могу ходить, как по полю боевой славы Чуть дальше и левее спорткомплекс, где рейдеры взяли нас с внуком Потом дом и дворик, в котором Алиса устроила бойню зайцем Господи, сколько воспоминаний связано с этими местами Не думал, что вернусь сюда Да и не надеялся, если честно. А вот, поди ты, снова смотрю на эти крыши, на эти улицы, на эти деревья. Жаль, что причина возвращения не туристическая поездка, а старый их казалось, давно забытый конфликт. Грудь сдавила. Только сейчас, освободившись от суеты последних суток, Я полностью ощутил боль потери сына. Да вроде, чтоб ты сдох, сволочь. Никак не желает оставить мою семью в покое. Донара, Кира, теперь Савелий. Сколько это может длиться? Я убью его. Доберусь до золотой зоны и убью. Не помешает ни пустыня, ни вараны, ни твари... Первым делом надо попасть в загон, это несложно. По легенде, мы старатели, хотим сдать наногранды в банк, так что у охраны на восточном въезде вопросов возникнуть не должно. Единственный минус, кто-то еще может помнить меня в лицо. Со временем отпущу бороду, а пока придется положиться на Коптича. Он в состоянии заговорить зубы любому. Потом заходим в Петлюровку, Самое безопасное место для таких, как мы. Слушаем новости, узнаем, чем живет загон, чем дышит, какому Богу молится. Попутно решаем вопрос, как попасть в золотую зону. Единственный известный мне способ — поезд. Сесть на него можно только с согласия конторы, так что билет мне вряд ли продадут. Но расстраиваться рано. Территория большая, должны быть другие дороги. «Поищем. Надо будет под маслем привлечем к сотрудничеству фармацевтов. Свиристелька, Андрей Петрович, провизор. Жди меня, дорогой. Скоро заявлюсь к тебе в гости». Я не заметил, как за размышлениями к развалу подобралась ночь. Воздух стал серым. Внизу у подъезда рычали твари, дожирали пожиратели и багета. Те, кто считал себя охотником, сами стали едой. Такое здесь часто происходит. Расслабляться нельзя. Пап, ты не спишь? В комнату заглянула Кира. Нет, котенок. Она присела на пол возле меня, вздохнула. Здесь так много тварей. Постоянно их чувствую. В них столько злобы. Я не могу их контролировать. Носорогов могу и слонов могу. А этих не могу. Почему? У них мышление построено по иному принципу. Многие вещи они воспринимают не так, как животные или люди. Они ближе к таким, как я и ты. Когда ты последний раз... — обращалась в ревуна. О, года два назад. В саванне меня окружила стая гиен, я испугалась и перевоплотилась. Порвала всех. Последнюю фразу она произнесла с самодовольством. — Помнишь те ощущения? — Помню. Жажда, потом опустошение, потом радость и снова жажда. Вот это и есть суть тварей. Как только научишься их понимать, «Сможешь контролировать». «Ты умеешь?» «Нет, мне этого не дано. Алиса отчасти может, значит, должно получиться и у тебя. А мои рамки – образное общение». Кира сощурилась, посмотрела в потолок. Мне показалось, что она готовится к перевоплощению. Неприятно было бы очутиться в одном помещении с ревуном». Алиса даже в таком состоянии способна оставаться человеком. Мы много разговаривали на эту тему. Она говорила, что в образе Ревуна воспринимает окружающий мир как зону сплошной враждебности. В ней не существует времени, принципов, морали. Кто сильнее, тот и прав. А так как Ревун — самая сильная тварь, он делает, что хочет, без оглядки на весь остальной мир». Алисе приходилось постоянно напоминать себе, что она в первую очередь человек, и только поэтому не убила меня в катакомбах. А когда орвала зайцев, то просто отключила сознание и предалась безудержной забаве уничтожения. Способна ли Кира помнить, что она в первую очередь человек? «Пап, а со всеми тварями можно общаться образами?» «Наверняка». Но я говорил только с пёса и лизунами. С остальными не пробовал. «Почему?» «Не успеваешь. Они или нападают, или убегают». «А кто самый опасный?» «Лизун». «Лизун?» Алиса говорила, «они такие милые, добродушные, как шимпанзе, и выглядят так же». «Я общалась с шимпанзе, они действительно очень симпатичные». «Пойми, котенок, лизун сначала тварь и лишь потом шимпанзе. Я познакомлю тебя с одним. Он живет тут неподалеку. Зовут Петя. Лизун может тебе помочь, а может напасть. Никогда не знаешь, что у него на уме. Поэтому я предпочитаю держаться на стороже». «Алиса говорила, лизуны слабые». «Физически, да. Ментально сильнее всех прочих тварей». Могут задурить тебе голову образами, натравить багета или язычника. О них известно мало, но то, что известно, заставляет напрягаться. Так что будь внимательна, хорошо? И не доверяй никому. Хорошо, папа. Она помолчала, по-прежнему глядя в потолок, и вдруг спросила. Как ты думаешь, мы найдем маму? Я ждал этого вопроса. Ждал и боялся. Семь лет прошло. Что стало с Донарой за это время? Нюхачи не живут долго, их отлавливают и отправляют в яму. То, что Донару не трансформировали сразу, заслуга Дряхлова. Он решил продолжить эксперимент, и только поэтому мы встретились с ней на свалке. Но Дряхлова самого уже высушили, А ушлые петлюровцы наверняка сдали Донару фермерам. Однако расстраивать ребенка, мечтающего вновь увидеть маму, я не мог. Думаю, что найдем. Да, конечно, найдем. Обязательно. Я сделаю все, что в моих силах. Мы еще немного поговорили о повадках тварей, Я рассказал об отличительных особенностях каждого вида. комок в горле, сухость во рту, багет. От язычника волосы шевелятся, от подражателя – озноб. Песы не дают никаких ощущений. Если они не проявляют враждебности, можно пройти мимо и не заметить. То же самое с лизуном, но если вдруг перед глазами запрыгает морок, значит лизун пытается взять себя под контроль. Начиная орать, стрелять, это его спугнет. Кира слушала внимательно, как примерная ученица. Наверное, так же я слушал Гука, впитывая в себя его знания. А потом Коптича, Мерзлого. Но в любом случае, это лишь теория. И пока Кира не потрогает все своими руками, я должен быть рядом. Рычание тварей внизу стало тише, Прием пищи подходил к концу. Кира прижалась ко мне. Я прислушался к ее ровному дыханию, закрыл глаза и задремал. Усталости не было, однако отдохнуть не мешает. Это уменьшит расход нанограндов. Сквозь сон почувствовал удар, словно автомобиль подпрыгнул на кочке. И тело встряхнуло резко, без предупреждения. Не открывая глаз, просканировал квартиру, лестницу. В радиусе 50 метров ничего подозрительного. Снова удар! «Ты тоже почувствовал, папа?» – прошептала Кира. Я поднялся на колено... Перехватил калаш обеими руками, осмотрелся, прислушался. Ни звуков, ни движения почувствовал. Только пока не знаю, что. Удар был ментальный и вряд ли нацелен на нас. Этокий выплеск эмоций или лишней силы. Она разлилась по пространству, затрагивая каждый доступный наногрант и заставляя их обладателей содрогаться. Кто на такое способен? Новый вид твари? Или еще один ревун? В принципе, я всегда предполагал, что кроме Алисы могут быть и другие двулики. И неизвестно, какими способностями они могут обладать. У проводников несколько видов способностей, и уж точно больше десятка. Так почему бы двуликим не обладать таким же разнообразием? В комнату пятясь вошел Коптич. Дон, окликнул он меня. Ты слышал? Или, или это не звук? Это что такое было? Мы замерли в ожидании повторения. Минута, две. Пять. Новых ударов не последовало. Не знаю. Я с таким не сталкивался. Я затаил дыхание. Кира. Я тоже. И Алиса не рассказывала. Ну, мне страшно. Нам всем было страшно. Можешь... Просканировать округу. Уже, папа, очень много тварей. Они меня чувствуют и огрызаются. А еще что? Не понимаю. К востоку? Нет. К северо-востоку. Там... Там что-то есть. Но как будто купол. Блок. Похоже. Но он направлен не наружу, а внутрь как будто пытается спрятаться. «Такое возможно?» — повернулся я к Коптичу. «Способный блокировщик может делать и так, и так», — проговорил дикарь. «Может, чья-то группа?» «Дон, ты говорил, у Редбули есть блокировщик?» «Да, была блокировщица, но Алиса завалила ее, когда они в универсаме нас обложили». «Мог еще...» «Кто-нибудь появится?» — Коптич пожал плечами. «Или с севера, к примеру?» «Туда много народу подалось. Места не пуганные, глядишь, объявилась пара новых проводников». «Все может быть», — согласился я. «Но как бы там ни было, пора двигаться дальше».